требуется и единственно лишь может быть принято во внимание его чувство, его вера, глубочайшая уверенность в своей собственной достоверности и вообще то, что все ц е л о принадлежит лично ему. Человек должен сам в своем сердце свершить о покаяние и испытывать раскаяние в своих грехах. Это сердце должно быть полно святым духом. Таким образом, здесь принцип субъективности, чистого соотношения со мною, свобода не только получают признание, но и, безусловно, Требуется, чтобы мы в религиозном культе имели в виду только этот принцип. Высшим подтверждением принципа является то, что он имеет значение лишь перед Богом, что н е о б х о д и м а лишь вера и преодоление собственного сердца. Только этим установлен впервые и истинно, осознан этот принцип христианской свободы. Этим указано некое место в глубочайших недрах человека, в котором он единственно находится у себя и у Бога, и он находится у Бога лишь в качестве самого себя. Согласно этому учению, он, руководясь совестью, Чувствует себя находящимся у себя. э т о неприкосновенность жилища не может нарушаться другими людьми. Никто не должен сметь заявить здесь свои притязания. в с ё внешнее в отношении ко мне таким образом изгнано, и изгнано также... Внешне е в гости, лишь во вкушении ее и вере я нахожусь в отношениях с Богом. Этим устранено различие между мирянином и священником. Нет больше мирянина, ибо каждый предоставлен своим собственным силам. Он в области религии должен сам знать, что она такое в отношении его. Вменяемость не должна быть устранена. Добрые дела без действительности духа внутри себя не имеют большего значения, чем сердце, которое само по себе непосредственно устанавливает отношение к Богу без посредства, без святой Девы, без святых. Великий принцип состоит в том, что все внешнее исчезает в точке абсолютного отношения к Богу. Вместе с этим внешним, этой отчужденностью от самого себя исчезло всякое рабство. С этим находится в связи то, что молитва Богу на чужом языке и разработка наук на этом языке отменяются. В языке человек является творческим, и язык является первой внешней формой, которую сообщает себе человек, простейшей формой существования, к которой он приходит в своем сознании». Все, что человек представляет себе, хотя бы это представление оставалось лишь внутренним, он представляет себе как произнесенное слово. Эта первая форма оказывается нецельным, чужеродным, если человек должен выразить или чувствовать на чужом языке то, что касается его высшего интереса. Таким образом, устраняется разрыв с первым выступлением в сознании. Находиться здесь в области своего достояния, говорить и мыслить на своем языке – это составляет существенную часть освобождения. Это бесконечно важно. И без этой формы нахождения у себя субъективная свобода не могла бы существовать. Лютер не завершил бы своей реформации, если бы он не дал перевода Библии на немецкий язык. Таким образом, начало субъективности сделалось теперь моментом самой религии. Этим оно получило свое абсолютное признание, и его стали понимать здесь, в общем, в той форме, в которой оно может являться лишь моментом религии. Теперь исполнилось слово о поклонении Богу в духе. Но дух существует лишь под условием свободной духовности субъекта, ибо лишь эта духовность может вступить в о т н о ш е н и е к Духу. Совершенно несвободный субъект не находится в духовном отношении, не поклоняется Богу в Духе. Такова общая характеристика, воплощенного в протестантизме начала. Этот принцип сначала сформулирован лишь по отношению к религиозным предметам. Вследствие этого он, хотя и получил свое абсолютное оправдание, все же еще не был распространен на дальнейшее развитие самого субъективного принципа, Поскольку, однако, человек пришел к сознанию, что он искуплен внутри себя и может искупить себя лишь в своем для себя бытии, он приобрел другую форму также и в своей действительности. Дельный, сильный человек во всем прочем – может, не вступая в конфликт со своей совестью, так же и наслаждаться жизнью. Наслаждение жизнью теперь уже больше не рассматривается как нечто такое, от чего человек должен отказаться, а наоборот, теперь отреклись от монашеского отречения. Но сначала... Принцип еще не расширен, не охватил других областей. Однако и религиозное содержание пока что так же понимали, как конкретное, понимали в том виде, в котором оно существует для памяти, и таким образом в эту духовную свободу вошли зачаток и возможность недуховного понимания. Содержание кредо, как бы спекулятивно оно ни было, все же имеет в себе историческую сторону. В этой сухой форме была воспринята старая вера церкви, и ее оставили нетронутой, так что субъект должен был рассматривать ее как высшую истину. С этим находится в связи то обстоятельство, что спекулятивная разработка догматического содержания была совершенно оставлена в стороне. Теперь чувствовали потребность только в том, чтобы человек удостоверялся в глубине своей души в своем спасении. достижении отношения между субъективным духом и абсолютным в форме субъективности как страстного стремления, покаяния, обращения. Этот новый принцип был признан главенствующим, так что содержание истины здесь является очень важным. Но догмат, совокупность учения о природе и процессе Бога еще понимается в той форме, в которой он выступает ближайшим образом для представления